Я и правда всегда с величайшим вниманием слежу за открытиями в данной области. И там некоторые докторес, ученые, уверяют и клянутся всеми святыми, будто среди малышей есть специалисты по мозгу, любители церебральной сферы, словом veris нервеукс». Но докторес как раз и взошли в упомянутом «творили суимудрие». Верис, Нервекс. невротический вирус. Наоборот, это мозг жаждет прибытия малышей. И с нетерпением его ждет, вроде как ты моего. Это мозг, словно бы неожиданно для себя, призывает их и притягивает. Вспомни философа «де анима» о душе. Всякие действия обращаются на того, кто заранее расположен их претерпеть. Вот видишь, все дело в предрасположенности, в готовности, в призыве. Что некоторые люди склонны к чародейству больше других, и что мы умеем их находить, об этом знают уже почтенные сочинители Молота. Вспомни философа, имеется в виду Аристотель и его трактат о душе «Молот», Молот ведьм, руководство к судебному допросу ведьм, вышедшее в 1489 году и составленное немецкими инквизиторами Генрихом Инститрисом и Якобом Шпренгером. Я. лжешь, я не из твоей клиентуры. Я тебя не звал. Он. Ах, ах, святая невинность! Разве иногородний клиент... Моих малышей не был предупрежден. Да и в выборе врачей ты тоже проявил безошибочное чутье. Я. Я нашел их в адресной книжке. Кого мне было спрашивать? И кто мог бы сказать мне, что они бросят меня на произвол судьбы? Что вы сделали с моими врачами? Он. Устранили, устранили. О, этих портачей мы устранили, конечно, в твоих интересах. И притом в надлежащий момент, не поздно, не рано, как раз когда эти шарлатаны наладили дело, ⁇ Оставь мы их в покое, они бы еще чего доброго испортили всю музыку. ⁇ Мы разрешили им подстегнуть болезни баста и по шапке. Так только они своими специальными средствами достаточно ограничили первую внешнеприметную общую инфильтрацию, дав тем самым мощный толчок метастазии вверх, их миссия была выполнена. Их нужно было прогнать. Эти простофили ведь и не знают, да хоть бы и знали, все равно ничего не смогли бы изменить, что общие меры только подхлестывают верхние метавенерические процессы. Впрочем, если на ранних стадиях никаких мер не принимать, то результат часто получается тот же, словом, как не верти все пальцем в небо. Мы никак не могли позволить этим шарлатанам затянуть провокацию. Замедление общего просачивания нужно было предоставить самому организму, чтобы там, наверху, дело двигалось потихоньку, обеспечивая тебе годы десятилетия, полную склянку прекрасного чернокнижного гениального чертовского времени. Сегодня, через четыре года после его причащения, у тебя мелко и всего навсего крошечное местечко там наверху, но очажок на лицо, на лицо лаборатории моих малышей, пробравшихся туда, Ликворальным путем, так сказать, вплавь, на лицо начала хмельного экстаза. Я. «Кажется, ты попался с поличным, болван. Сам себя выдаешь. Сам называешь мне место в мозгу очаг лихорадки, который тебя породил и без которого тебя не было бы и в помине». «Сам признаешься, что это я из-за болезни вижу и слышу тебя, что тебя нет, а есть пустое видение. Он. Вот она логика. Дурачок. Как раз наоборот. Я не продукт твоего пиального очага. Нет, это очаг, понимаешь ли, позволяет тебе меня воспринять. А без него ты бы, конечно, меня не увидел». Но разве отсюда следует, что мое существование обусловлено твоим начинающимся трансом, и я есмь твое субъективное представление? Как бы не так. Погоди, то, что там копошится и прогрессирует, позволит тебе выкинуть штуку похлеще, преодолеть еще не такие препятствия, подняться над скованностью и немощью. «Дождись страстной пятницы», а там и до Пасхи рукой подать. Подожди десять, двенадцать лет, пока не достигнет своего апогея светлый хмель, освобождающий от забот и сомнений, и ты узнаешь, за что платишь, ради чего закладываешь нам тело и душу. Тогда у тебя синое пудорэ, не стыдясь, взойдут из аптечного семени «Осмотические цветы». Я, вскакивая, «заткни свою пасть. Я запрещаю тебе говорить о моем отце». Он, «О, в моих устах, которые ты называешь пастью, не так уж неуместны намеки на твоего отца. У него тоже рыльца в пушку. Он страсть как любил размышлять о праэлементах. Мигрени» предпосылка для режущих болей русалочки, у тебя тоже ведь от него. А вообще-то я говорил совершенно справедливо. Вся суть волшебства в осмосе, в диффузии жидкости, в пролиферации. У вас есть эткая люмбальная колонна а в ней пульсирующая трубка с жидкостью, доходящая до мозговых оболочек, в ткани которых тихо и скрытно делает свое дело венерический менингит. Но внутрь, в паренхиму, как сами не тянутся и как их не тянет туда, наши малыши не проникнут без диффузии жидкости, без осмоса, разжижающего клеточный сок пиа растворяющего ткань и прокладывающего беченосцем дорогу внутрь. «Все, дорогой мой, от осмоса, потешными порослями которого ты забавлялся в детстве». Я. Я смеялся над их бедой. Хорошо бы Шильд к вернулся, мы бы посмеялись вместе. Я бы тоже рассказал ему истории про своего отца» о слезах, с которыми отец говорил, и подумать только, что они мертвы. Он — вздор собачий. Ты по праву смеялся над его жалкими слезами. Тот, кому от природы дано якшаться с искусителем, всегда не в ладу с людскими чувствами. Его всегда подмывает смеяться, когда другие плачут, и плакать, когда они смеются. Но дело не только в этом. Что значит «мертвы», если детище флоры пестрят многообразием, и даже сама она гелиотропна? Что значит «мертвы», если капля обнаруживает такой здоровый аппетит? Где здоровье и где болезнь, об этом мальчик мой судит, не деревенщине? Разбирается ли он в жизни, это еще вопрос». За вещи, возникавшие на пути болезни и смерти, жизнь уже неоднократно с радостью ухватывалась и взбиралась с их помощью на большую высоту. Разве тебя не учили в университете, что Бог может обратить зло в добро, и что тут нельзя ставить ему палки в колеса? тем Кому-то, наверное, всегда приходилось быть больным и сумасшедшим, чтобы избавить других от этой необходимости. И когда сумасшествие становится болезнью, определить не так-то легко. Вот, скажем, бесноватый дошел до ручки и пишет. «Я блажен, я вне себя. Какая новизна, какое величие! Клокочущая радость озарения! Мои щеки пылают, как расплавленное железо. Я в неистовстве, и всех вас охватит неистовство в такое мгновение». И да поможет Бог вашим бедным душам. Что же это? Сумасшедшее здоровье? Нормальное сумасшествие? Или дело уже дошло до мозговых оболочек? Кому-кому, а обывателю этого не решить? Во всяком случае, он не скоро приметит здесь что-то особенное, потому что, мол, художники всегда с заскоком. А вдруг на завтра, в новом припадке, одержимый воскликнет О, гнусная пустота! Собачья жизнь, если ничем нельзя помочь? Хоть бы уж война началась, что ли? Можно было бы, по крайней мере, помереть приличной смертью. Да смилуется надо мной ад, ибо я, его сын. Разве это нужно понимать буквально? Разве его разглагольствование насчет ада, чистая правда, а не, так сказать, порция нормальной дюреровской меланхолии, ин сумма. В общем, мы даем вам только то, за что так красиво благодарит своих богов высокопочтенный классический поэт. Все даруют боги бесконечные, тем, кто милым сполна. Все блаженства бесконечные, все страдания бесконечные, все... я... язвительный лжец. Уж коли приходится тебя слушать, то не пой мне хотя бы о здоровом величии и искусственном золоте. Я знаю, что золото, добытое с помощью огня, а не благодаря солнцу, не настоящее. Он... кто это сказал? Разве солнечный огонь лучше кухонного? И еще здоровое величие. Уши вянут. Неужели ты веришь в такую чепуху? В талант, ничего общего не имеющий садом. Не дано. Художник — брат преступника и сумасшедшего. Думаешь, когда-либо получалось, маломальски, порядочное произведение, без того, чтобы творец его познал бытие преступника и безумца? что больное и что здоровое. Без больного жизнь за всю свою жизнь не обходилась и дня, что настоящее и что не настоящее. По-твоему, мы фармазоны? По-твоему, мы выуживаем стоящие вещи из ничего? Где нет ничего, там и у черта нет прав. Там тебе никакая бледная Венера ничего путного не придумает». Мы ничего нового и не создаем. Это дело других. Мы только разрешаем от бремени и освобождаем. Мы посылаем к черту робость, скованность и всякие там целомудренные сомнения. Мы снимаем с помощью кое-каких возбуждающих средств налет усталости малой и великой, личной и всего нашего времени. То-то и беда. Ты забываешь об эпохе, у тебя нет исторического подхода к вопросу, если ты жалуешься, что вот, дескать, сумел получить все сполна, бесконечные блаженства, бесконечные страдания, а никто не ставил перед ним песочных часов и не предъявлял ему под конец счета. Дары, которые он в свою классическую эпоху сумел получить и помимо нас, ныне можем предложить только мы. И мы предлагаем большее, мы предлагаем как раз истинное и неподдельное. Это тебе, милый мой, уже не классика, это архаика, самодревнейшая, давно изъятая из обихода. Кто знает ныне, да и кто знал в классические времена, что такое наитие, что такое настоящее? Древнее, первобытное вдохновение, вдохновение, пренебрегающее критикой, нудной рассудочностью, мертвящим контролем разума, священный экстаз. Кажется, черт слывет у вас беспощадным критиком. Клевета, опять клевета, дорогой мой, дурацкая болтовня. Если он что-либо ненавидит, если что-либо на свете ему враждебно, то это именно беспощадная критика. Если он чего-то хочет и что-то дарит, то это как раз триумфальный, блистательно беззаботный уход от нее. Я. Жулик. Он. Ну, конечно».